Доусон Каллиам. Барон Остерлингских урочищ. Меч, описывая дугу, в последний раз повернулся. Теперь стальное острие метило Доусону в лицо. Будь он так же молод, как и противник, уловка достигла бы цели. Пришлось бы отпрянуть и в неизбежном развороте открыться. Однако многолетний опыт дуэлей не прошел даром. Доусон, отведя свой клинок на два пальца в сторону, в неожиданном выпаде послал меч вперед и промахнулся лишь на волос. Фелдин Маас, барон Эббингбау и противник Доусона не только в дуэлях, сплюнул на землю и ухмыльнулся. Изначальный повод был ничтожным. Три дня назад на королевском обеде Маас потребовал, чтобы угощения ему подавали прежде, чем более богатому землями Доусону, на том основании, что Мааса теперь назначили смотрителем южных границ. Барон объяснил Маасу его ошибку, тот оскорбился. Дело едва не дошло до пощечин прямо в першественной зале, и теперь противники разрешали спор давним традиционным способом. Дуэльная аллея, сухая и пыльная, длиной и шириной вполне годилась для поединков вроде нынешнего, где позволены короткие клинки и кожаный доспех. С одной стороны ее ограничивали деревья, за которыми выселись стены и башни Кингшпиля. С другой — сполинский разлом, тысяча локтей глубиной, прорезавший некогда город и давший имя рассеченному престолу. Противники отошли на позицию и вновь двинулись по окружности, не спуская один с другого глаз. Правую руку Доусона чуть ли не жгло от натуги. Однако стриё меча было нацелено во врага чётко и твёрдо. Барон всегда гордился тем, что после 30 дуэльных лет он всё так же силён, как в день первого поединка. Клинок соперника чуть дрожал. Расслабленная поза обманула бы кого угодно, только не Доусона. Кожаные подошвы ступали в пыли почти бесшумно. Фелдин ударил, Доусон парировал и ответил выпадом. Фелдин с погасшей хмылкой отступил. Однако Доусон не расслаблялся. «Никаких поблажек, пока наглец не получит фирменный шрам Каляма!» Фелден Маас, крутанув меч кистью, размашисто ударил вниз корпуса. Доусон отвел удар и после ложного выпада вправо атаковал слева. Маневр был блестящим, однако противник успел уклониться. У обоих хватало боевого опыта, чтобы не поддаваться на затасканные трюки. Оба полагались на неожиданность. На войне, в настоящем бою, Следующая атака Доусона стала бы чистым самоубийством. Он открылся, ослабил упор, слишком вложился в удар. Выпад получился таким безыскусным, что Фелдин поверил и отскочил назад, но чересчур медленно. Клинок Доусона рассек ему кожу. «Кровь!» — объявил Доусон. В доле секунды на лице Фелдина сменились удивления, ярость, Внезапная собранность. И тут же все прикрыла маска холодной иронии. За краткий миг он успел просчитать контратаку, и Доусон не сумел бы от нее уйти. Этот юнец Фельдин мечтал его убить, несмотря на честь, свидетелей, закон. Фельдин чуть не поддался искушению его убить. Что ж, победа над ним становилась от этого только слаще. Фелдин отступил, прижал руку к ребрам и поднял окровавленные пальцы. Лекари бросились обрабатывать рану. Доусон вложил меч в ножны. Отличный ход, бросил Фелдин, пока с него стаскивали рубашку. Пользоваться моей честью как щитом. Да ведь это почти комплимент. Оставить на кон собственную жизнь, полагаясь на мое благородство. Скорее на боязнь потерять лицо. В глазах Фелдина мелькнул опасный огонек. Полегче вмешался главный лекарь. «С одной дуэлью покончили, не начинайте новую». Доусон, обнажив кинжал, отсалютовал на прощание. Фелден оттолкнул слуг и тоже вытащил кинжал. Кровь обильно струилась по его телу. Новый шрам уж точно будет глубок. Доусон удовлетворенно вложил кинжал в ножны, повернулся и зашагал прочь от дуэльной аллеи. Его честь была сохранена. Кемнеполь. Старинный город разлома, столица рассеченного престола. Еще со времен драконов он был всемирным оплотом власти первокровных. Сумрачные, выжженные века после Великой войны, которая низложила владык мира и принесла освобождение расам рабов, Кемни-Поль оставался маяком света для первокровных. Черно-золотой город на холме призывал к себе разбросанных по миру питомцев. Шлевика, богатства копились, таяли, и вновь копились. Один лишь город стоял незыблемо, прорезанный разломом и объединенный властью Кингшпиля, где ныне владычествовал король Симеон с юным принцем Астаром. Края разлома соединял Серебряный мост, перекинутый от Кингшпиля к аристократическому кварталу на самом верху западного склона. Древние камни опирались на слой драконьего нефрита, не толще пяди, вечного, как солнце и океан. Не желая перенимать недавнюю моду и передвигаться в носилках на плечах рабов, Доусон ехал в небольшой одноконной карете, от стука колес которой вспархивали по пути стаи голубей. Высунувшись из окна, он окинул взглядом стены разлома, пласты камня, перемежающиеся слоями руин. Говорили, что остатки старинных зданий, погребенные сейчас под отбросами в нижних толщах расселены, древнее самих драконов. Хемнеполь, вечный город, его Доусона город, средоточий чаяний всего народа и целой расы, город, любовь, к которому соперничала в душе барона, лишь с любовью к семье. За мостом возница свернул на небольшую уединенную площадь. И перед глазами вырос особняк Доусона. Стройные плавные линии выгодно отличали его от вычурных нагромождений, какими украшали свои дома выскочки вроде Фелдина Мааса, Алана Клина и Куртина и Сандриана. Строгий классический дом, отделенный разломом от Кингшпиля и широкой равнины за ним. Благороднейшая семья в городе, исключая разве что Лорда Банниена, с его. Эстинфордским поместьем. Слуги опустили подножку и подставили руки, чтобы помочь барону сойти. Однако Доусон по обыкновению спустился сам. Он предпочитал соблюдать установленный им же самим порядок. Раб-превратник, старый тролгут с бледно-коричневой кожей и светлыми волосками на кончиках ушей, стоял у входа, прикованный серебряной цепочкой, к колонне черного мрамора. «С возвращением, мой господин! Ваш сын прислал письмо. Который? Джоры, мой господин!» У Доусона заныло сердце. Послания от других детей сулили бы чистейшую радость, однако письмо Джоры было сводкой новостей с ненавистной ванайской компанией. Он с тревогой протянул руку, но раб-привратник повел головой в сторону двери. Письмо у вашей супруги, господин. В доме, среди темных гобеленов и сверкающего хрусталя, его встретил возбужденный лай. Пять волкодавов летели к хозяину вниз по лестнице. Доусон потрепал их за уши, погладил лоснящиеся серые бока и прошел в оранжерею к жене. Стеклянный зал он соорудил исключительно ей в отраду. Оранжерея нарушила пропорции северного крыла, зато Клара теперь разводила здесь троицветки и фиалки. Цветы из горных склонов Остерлинга напоминали ей о доме и скрашивали жизнь во время приезда в Кемни-Поль. Фиалками в особняке пахло всю зиму. Жена сидела в глубоком кресле у письменного столика, окруженная корзинками темных благоухающих цветов, как солдатами на параде. При звуке его шагов она с улыбкой вскинула голову. Клара всегда была безупречна. Пусть годы согнали румянец ее щек и посеребрили нити в черных волосах, Доусон по-прежнему видел в ней все ту же юную девушку. Времена, когда отец Доусона выбирал мать для своих будущих внуков, славились и более яркими красавицами, и более тонкой поэзией. Однако отец остановил выбор на Кларе. И Доусон в тот же миг признал мудрость такого решения. У нее было доброе сердце. Без этого прочие достоинства обращаются в прах. Доусон нагнулся и поцеловал жену в губы, как всегда. Исполняя ритуал, так же как при выходе из кареты или при встрече с собаками. Ритуалы придавали его жизни дополнительный смысл. Джори прислал письмо, спросил он: "Да, весел, радуется компании. Командир у него сын Адри Клина, Алан. Джори говорит, прекрасно ладят". Тревога лишь усилилась. Скрестив руки, Доусон облокотился на столик с цветами. Клин. Еще один приспешник Фельдина Мааса. Когда король определил к нему Джорея, известие встало Доусону поперек горла. Злость не прошла и поныне. Да, еще написал, что с ним служит Гедер Поляко. Ну разве такое возможно? Тот забавный толстячок с вечной страстью к географическим картам, «И шуточным куплетом. Ты путаешь его с Лерером Полиака, Гедер его сын». «Ах, вот как!» — Клара с облегчением повела рукой. «Тогда ясно. А то я все недоумевала в таком возрасте и на войну. Не для нашего поколения забава. А еще Джори чуть не целую страницу расписывает коней и груши. Опять ваши штучки? Я так ничего и не поняла». Она порылась в складках платья и вынула сложенные листы. А как твоя дуэль? Успешно? Да. Этот наглец извинился? Лучше. Он проиграл. Почерк Джора, бегущий по страницам, напоминал равномерные следы птичьих коготков, ровные и одновременно небрежные. Доусон мельком просмотрел начало. Бравада по поводу тягот походной жизни Извительный выпад в адрес Алана Клина Клара его то ли не заметила, то ли предпочла не понять. Строка другая о юнце Полиака, над которым потешается вся честная компания, а вот и главное. Доусон внимательнее вчитался в текст, тщательно просеивая каждую фразу в поисках условных знаков. Главные персонажи и основные действия обозначались у них с сыном особыми словами. В нынешнем году груши сами в руки не падают. Значит, Саралан Клин не ставленник лорда Тарнигана и подчиняется ему как командующему войском. Политические союзы ни при чем. Что ж, надо учесть. Мой жеребец, кажется, начинает преподать на правую ногу. Жеребец, а не конь. Преподать, а не хромать. Правая нога не левая стала быть. Отряд Клина планируют оставить в завоеванных Ванаях, а самого Клина прочат во временные правители. Тарниган не намерен брать себе власть, значит... Тем нужнее сейчас задержка в войне. Только задержка, главное, чтобы не поражение. Тогда закулисные переговоры Доусона с Мачи станут государственной изменой. А вот если войско Торнигана завоюет Ванай не сейчас, а в весеннюю кампанию, то Доусон успеет добиться, чтобы клина призвали ко двору, а на его место поставили Джорея, правитель Ванайев. Недурная должность для начала карьеры. Да и Моасу с клином такой ход поубавит спеси. Переговоры Доусон вел самыми тайными путями. Его письма адресовались в Столборн, откуда надежные люди пересылали их купцам из Беранкура, торгующим с мачей, а те передавали по назначению. Главное было соблюсти тайну, и Доусон своего добился. Вольный город Ванай получит подкрепление в 600 солдат. Весной, когда отпадет надобность, подкрепление отправят обратно. Ванай падут а к лету Доусон будет попивать вино с королем Симеоном и со смехом рассказывать о собственной ловкости. «Милорд!» На пороге оранжереи с почтительным поклоном застыл слуга. Доусон свернул письмо и отдал Кларе. «Что такое?» «К вам пришли, милорд. Барон Маас с супругой!» Доусон только хмыкнул. Клара, поднявшись с кресла, оправила рукава, и приняла почти безмятежный вид. «Ну же, любовь моя!» — улыбнулась она. «Вы поиграли в войну, дай нам поиграть в мир и согласие». Доусон хотел было возразить, что дуэль не игра, а дело чести, что получить шрам для Мааса — позор, что нынешняя встреча не более чем дань этикету. Лара, подняв бровь, склонила голову на бок, и вся ярость куда-то улетучилась. Доусон рассмеялся. «Любовь моя, ты учишь меня хорошим манерам». «Вот уж нет», — улыбнулась Клара. «А теперь пойдем. Скажи гостям что-нибудь приятное». Гостиная, уставленная лучшей в доме мебелью, тонула в гобеленах. Через широкое окно с цветной мозаикой, изображающей грифоны с секирой, герб калямов. Падал свет на вытканные картины последней битвы, где драконьи крыла были выведены серебряной нитью, а драки гроза вран — золотой. Фелдин Маас стоял в дверях, вытянувшись как по команде. Его темноволосая жена, дрогнув худеньким личиком при виде Доусона и Клары, кинулась к ним через всю комнату. «Кузина — Кузина! — воскликнула она, беря Клару за руки. — Я так рада встрече! «Я тоже Феллия», — ответила та. «Что поделать? У нас с тобой поводы для визитов только ссоры мужей». «Остерлинг», — проронил Фелдин Моас, выбрав титул поофициальнее. Эбенгбау! кивнул Доусон. Фелдин поклонился в ответ слегка напряженно. Свежая рана давала о себе знать. «Прекратите оба. Лучше сядьте и выпийте. Реплики обеих дам слились в одну, мужчины повиновались. После короткого обмена незначащими фразами Фелден склонился вперед и понизил голос. «Я еще не слыхал новостей. Участвуешь ли ты в королевском турнире?» «Конечно, участвую. С чего бы мне отказываться?» «Ну, я думал, вдруг решишь не забирать себе всю славу и оставить немного сыновьям, вот и все». Не хотел тебя задеть, старина, с меня пока хватит. Для новых оскорблений нужно сначала подлечиться. В следующий раз можно устроить дуэли нового образца словесную. Эпиграммы на десяти шагах. Нет уж, лучше клинки. От твоих эпиграм не исцелишься. Сэра Лоурен и паны не величают рыцарем кролика, а все ты. Я ни в коем случае. При его-то зубах, да еще этот шлем. «Я знаю, что там крылья, но по виду не дать не взять уши!» Доусон отхлебнул вина. «Ты сегодня храбро сражался, мой мальчик. До меня тебе, конечно, далеко, но ты хороший боец, без сомнения». Клара наградила его улыбкой. «А ведь она права. Великодушным быть не так уж трудно и даже немного приятно. Вино радовало богатым ароматом. В придачу к нему слуги внесли блюдо с сыром и солеными колбасками». Хлара с кузиной тихо сплетничали, то и дело берясь за руки, как влюбленные дети. Видно и здесь тоже, насмешка, оскорбление, вслед за ним утешение. Королевство держится на таких вот женщинах. Они спасают его от неминуемых войн, замешанных на самолюбии и мужской спеси. «Нам повезло», — проговорил Доусон. «Повезло с женами». Фалдинмас вздрогнул. Посмотрел на двух женщин, занятых беседой, о неудобстве жить на два дома — в Кемнеполе и фамильном поместье. И криво усмехнулся. «Точно. Долго пробудешь в Кемнеполе?» «До турнира, и потом задержусь на неделю-другую. Хочу вернуться домой до снегопадов. Да уж, Кингшпиль собирает на себя все ветры с равнины. Его величество должно быть взял в архитекторы парусного мастера». Говорят, король задумал объехать со смотром все граничные земли, лишь бы пожить в тепле. Лишь бы поохотиться, поправил его Доусон. Еще в детстве, когда мы были совсем мальчишками, он любил зимнюю охоту в тех краях. Не староват ли он для такого? Нет, ничуть. Склоняюсь перед твоим мнением. На губах Фелдина играла тонкая самодовольная улыбка. И Доусона обожгло яростью. Клара наверняка заметила и поспешила на помощь. Умение сохранять мир, как видно, предполагало способность вовремя прекратить игры в дружбу, дабы не развеять хрупкую иллюзию безмятежности. Она позвала слуг, вручила в подарок кузине фиалке, и обе семьи пошли в переднюю залу, раскланяться на прощание. Перед самым уходом Фелдин нахмурился и поднял палец. Совсем забыл. У тебя есть родственники в Вольноградии? Нет, ответил Доусон. Кажется, у Клары дальняя родня в Гелее. Не родня, а свойственники, уточнила Клара. Кровного родства нет. Значит, в мачи никого? Что ж хорошо, кивнул Фелдин Маас. Плечи Доусона напряглись. В мочи? Никого. А что не так с мочей? Судя по всему, их верховный дож решил заключить с Ванаями союз против его величества. Совместный отпор агрессии, что-то в этом роде. Фелдину известно о Ванайском подкреплении. Стало быть, сэру Аллану Клину тоже. Знают ли они, кто свел Ванай с новым союзником или только догадываются? Как минимум догадываются, иначе бы Фелден не затевал разговор. Доусон улыбнулся как можно небрежнее. «Единодушие в Ольнограде! Слабо верится, скорее всего, слухи!» «Да», — подтвердил Фелден Маас, — «точно. Наверняка ты прав». Этот псиномордый слабак и лицемер, порождение хорька и шлюхи, отвесил поклона и зашагал прочь вместе с женой. Доусон не пошевелился. «Что случилось?» Клара взяла его за руку. «Ты чем-то огорчен?» «Позже поговорим», — бросил он. В библиотеке Доусон запер за собой дверь, зажег свечи и снял с пола к карт. Отмечая дороги из Мачи и Кванаем и пути движения армии, он измерял и высчитывал сроки, чувствуя, как в нем закипает злость, Словно волна, подстегнутая грозовым ветром. Цепочка доверенных людей дала сбой. Кто-то проговорился. Его замыслы пошли прахом. Слишком он вложился в удар и подставился. Его переиграли. И кто? Фелдин За порогом библиотеки давно уже скулил пес, царапая когтями дверь. Доусон встал и впустил его в комнату. Волкодав влез на кушетку, подобрав под себя задние ноги, и беспокойно уставился на Доусона. Барон Остерлингских хурочище пустился на кушетку рядом со зверем и потрепал его за уши. Пес вновь заскулил и уткнулся мордой в ладонь хозяина. Через миг в дверях показалась Клара. «Дурные вести?» — спросила она, глядя на мужа, таким же беспокойным, как и у пса, взглядом. — Да, в некотором роде. — Джорою грозит опасность? — Не знаю. — А нам? Доусон промолчал. Ответ был «да». И солгать не хватило сил.